Патриарху Мене не нравилась страсть Юстиниана к богословию. Державный туолог называл себя внешним епископом церкви. Он любил жечь схизматиков. Как-то на руке Базилевса Мена заметил след старого ожога. Сам познав боль от огня, Юстиниан считал казнь в пламени наиболее мучительной. Базилевс присвоил себе удивительное право предавать анафеме давно усопших вероучителей. На это не могли решиться даже вселенские соборы-пастыри церкви, ибо умершие не могут дать объяснений. Юстиниан повелел анафемствовать умершего 300 лет тому назад экзегета Оригена за слишком вольные аллегории, извлеченные из Библии. Анафема палый на отцов Халкидонского собора Федора, Ива и Феодорита, защищавших 80 лет тому назад догму Нестория. Мирянин Юстиниан хотел стоять выше соборов, папы, патриархов. Однако же Мена не отказывался именовать Юстиниана верховным учителем веры, малый, приходящий соблазн, не угрожающий церкви высокой, церкви властительной. По иным причинам церковь находится в непрестанной опасности. Истина, брошенная на площади, превращается в смертельный яд. Уподобляя невежественных людей свиньям, Евангелие завещало апостолам Логоса остерегаться излишеств в откровении перед народами, дабы они, не поняв, не обратились против вас же. Недаром, не случайно, страсти кипят только вокруг Бога-человека Христа. Как понимать его существо? Задолго до учения христиан, подобие евангельского учения проповедовалось в Палестине безвестными учителями. Христианство готовилось произрасти в душах людей, как лес из малых зерен многих посевов. Об этом непреложно свидетельствовали древние записи. Разоблачение, смутив души, сокрушит молодое здание церкви. Сам Мена некогда едва не впал в соблазн. Мена содержал особых послов в Иерусалиме, Вифлееме, Тевериаде, Дамаске, Баальбеке. Облеченные верховными полномочиями, послы разыскивали в монастырях, архивах префектур, храмовых хранилищах и у подданных пергаменты, папирусы, ситовники, уничтожая все сколько-нибудь древнее без выбора, без исследования, чтобы не впадать в грех искушения свободомыслием. Не эллинские идолы, не схизмы по-настоящему угрожают вере. Поистине Бог ослепил врага церкви Юлиана-отступника, скрыв от него уязвимое место. Предыдущее правление было опасным для высокой церкви. Базилев Анастасий не умел бороться со схизматиками. Сам он был настолько подозрителен в склонности к монофизитству, что патриарх Ефимий потребовал и получил от молчаливого письменное исповедание кафолической догмы. Теперь кафоличность подданного подтверждается в сомнительных случаях поручительством трех заведомых кафоликов с их клятвой на Евангелии. Обратившийся из ереси в кафоличество подвергается наблюдению, не хитрит ли он, Обманщик предается смертной казни. Это благочестиво. Старый Юстин славился как ревностный кафолик. Поэтому высокая церковь сразу призвала верующих признать нового базилевса. Пусть острый меч кафолизма зовется внешним епископом. Этот базилевс постиг единство судеб церкви и власти. Но чего? Чего сейчас хочет Юстиниан от патриарха? Мена был взволнован, испуган. Верные подданные, истинные кафолики Ипатии и Помпей с достойной искренностью и с успехом выполнили поручение. Почему же Базилевс зовет Мену для суждения об их жизни? Конечно, для величия власти Базилевс должен был жестко по внешности обойтись с Ипатием и Помпеем. К тому же нельзя посвящать в тайну подрома излишних людей. Вероятно, оба ложных мятежника теперь сами поняли, что не сразу будут приближены к особе Истиниана, как им было обещано. Пусть вначале всем покажется, что смерть повисла над их головами. Потом Базилевс простит с неизреченным милосердием, и в дальнейшем каждому, кто вздумает заговорить о жестокости Юстиниана, бросят в лицо «Айпатий с Помпеем!» Они раскаялись и ныне в чести. Но почему Базилевс прислал письмо патриарху? Небывалое дело. Все имеет значение, и содержание письма, и посланный, и время, и место, куда зовут. «Думай же, тебе дано время размыслить». Принес Евнух, испокоив Базилисы, Юстиниан зовет в ее покое, и слова как бы предрешают судьбу обоих патрикиев. А не имел ли кто-нибудь из братьев несчастье воспользоваться милостями Базилисы в прошлые годы? Тогда они в смертельной опасности, и Базилевс зовет Мену на помощь как свидетеля договора и поручителя обеих сторон». Когда вмешивался этот змей в образе Евы, Мена терял присутствие духа. Он вспомнил исповедь Гекебала. Нехорошо, если Базилиса знает, что сам он, Мена, исполнял роль духовника у человека, который был владыкой Феодоры и тяжко ее оскорбил. Почему же Гекебал властью префекта не утопил блудницу? Мелькнуло в сознании, и Мена задушил дурную мысль в момент ее рождения. В трубках часов песок опускался с излишней быстротой. Феодора вмешалась, вмешалась. Хорошего не жди. По уставу церкви священнослужитель, нарушив клятву, лишается права служения. Мена поклялся Ипатию и Помпею. Мена своей апостольской властью разрешил сомнение их совести. Он уподобил обоих красавице Юдифи, которая хитростью отсекла голову врагу Алаферну, и Давиду поразившему Голиафа. Чтобы внушить патрикиям сознание подвига, на которое они призваны, Мена говорил о каре, наложенной Богом на Саула. Бог приказал Саулу истребить без пощады амаликитян, всех, от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, и весь их скот, от вала до овцы, от верблюда до осла. Саул не послушался, и Бог отказался от строптивца. Зато велик был подвиг благочестивого владыки Израиля, благословенного Богом Иеуя. Он объявил себя предавшимся Ваалу, святым обманом своим собрал идолопоклонников и перебил их до единого. Примечание. Обо всех этих именах и событиях сообщается в Библии, которая служила церковникам как источник для выбора примеров и образов. Богу угодно ложь с благой целью. Не надо бояться кровопролития. По молитве иудейского владыки Иезикии Бог сам убил в ассирийском стане в одну ночь 185 тысяч человек. Взяв город Каспин, Иуда Маккавей побил в нем столько врагов, что кровью наполнилось озеро, имевшее две стадии в ширину, ибо по воле Бога врагов побивают со зверской яростью, как сказано во второй книге Маккавеев. Так был укреплен дух Патрикиев. Патриарх принял их клятву на гвоздях креста. Святыня, не менее великая, чем древо, хранилась в Палатийском храме Христа Пантократора. Масло от лампад при гвоздях своей силой равнялось маслу от гроба в Иерусалиме. Ими соборовали умирающих базилевсов. Ими же патриарх Константин совершил первое помазание на престол империи. Это масло было как бы собственностью базилевсов. Никто не смел помыслить о нем для себя, равно как о диадеме. Пробус лишился сознания, и патриарх открыл святыню только для старших братьев. Ларец стоял на куске гладкого мрамора, стены и купол были выложены красным парфиром, так отшлифованным, что тысячекратно отраженные огни не позволяли судить о размерах святилища. Оно казалось беспредельно обширным. Пять лампад на цепях висели крестом. Ни одного украшения, ни одной иконы здесь не было. Творение человеческого художества недостойно соседствовать с гвоздями. Лампады имели форму страусового яйца. Цепи выкованы из круглых колец, так как круг знаменует вечность. Патриарх, проникая в святыню, читал 150-й Псалом Хвалите Бога во святыне Его, хвалите по могуществу Его. Не прекращая чтения, Мена медленно открывал ларец. Все дышащее. Да хвалит Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Прикасаясь к ларцу, Мена всегда ощущал, как старую кожу его старого тела охватывала зноб. Кружилась голова. Черные, ржавые от крови бога человека гвозди были неравной длины. Самый большой в четверть, самый малый немногим длиннее среднего пальца, с грубыми шляпками, затупленные, ужасающие. Мена видел сияние которая дрожала синеватой дымкой. «Хвалите Бога по могуществу его! Хвалите его по множеству величия его!» Своими руками Мена поднес к Лорцу руки клянущихся. Все трое тряслись, ощущая святыню. Мена ни на миг не усомнился в Ипатии. Мена был убежден в помощи Божией и принял успех как должное. Но почему Базилевс задумал совещаться об участи людей, повторивших к славе Божией великий подвиг и Иуя, и Юдифи. В стеклянной трубке часов порошок уже истощился. Избрав патриарха Мену своим духовником, Феодора испытывала его обдуманными полупризнаниями. Ей была скучна простая речь, двойственность развлекала, в простоте живет опасная ясность. Феодора предпочла бы патриарха еще более тупого ума, чем Мена. Монах догадался, что в холоде ее чувств и тайна женской власти над Юстинианом. Впрочем, другой будет хуже. Святители ловко носят умную маску тупицы. Пусть этот остается, он труслив. С церковью, с настоящей, сокрытой от невежды, Базилиса была осторожна. Богослужебный ритуал есть могучее магическое действие. Сразу во множестве храмов, Толпы людей под управлением священников произносят одинаковые слова, делают одинаковые движения. Объединенные таким способом излучения душ накапливаются, укрепляют тело церкви, впервые созданное Христом и апостолами. Посвященные в тайну называют это тело-существом. В своем дворце Армизда Базилиса прятала Анфимия, лишенного патриаршего сана. Мудрец посвятил Феодору в тайное учение. Как капли дождя сливаются в реки, так излучение душ способны творить существо. Оно неуязвимо, бессмертно, но истощается угасанием веры в него, чахнет из-за врождения ритуала, как плодовое дерево без ухода. Эллен Эсхил, будучи посвященным, устами Прометея пророчествовал о гибели олимпийцев, ибо до явления Христа все существа были временными. Феодора поняла, что лишившие Анфимия Сана были невеждами, он якобы сочувствовал догмии монофизитов. Но каждая вера, даже ересь, может обладать своим существом. Существа, созданные арианами, манихеями и христианами других догом, ныне угасают. Обессилившие они, как былые олимпийцы, перерождаются в ничтожных демонов, прячутся в горах, лесах, пещерах. Но существо монофизитов, сильно Десятки тысяч мучеников придали ему могучую жизненность. Поэтому Анфимий, радея пользы церкви и империи, готовил унию кафоликов и монофизитов, дабы слить воедино два существа. Отрешенный патриарх дал своей покровительнице золотой ключ к тайнам, скрытым в священном писании, и преподавал посвящаемой науку обращения с существами. В Армизде Феодора дала приют многим монофизитам, позволяла им отправлять богослужение. Так она устанавливала личную связь с существом монофизитствующих, пользуясь также и его силой. Базилиса наслаждалась беседами с Анфимием. О, эти существа! Учение о них объясняет все тайны, устраняет противоречия, изгоняет сомнения. Это подлинная пища для ума. Следует помнить, замок на двери истины отпирают, Они взламывают. Анфимий объяснил Базилисе секрет Диоклетиана. Этот император хотел соединить существо египтян с эллинским существом, но удачи не имел, так как опоздал. Тело Церкви христиан, верой людей и экстазом мучеников успело накопить покоряющую силу. Повсеместность борьбы увлекала Феодору. Воистину, все борется, утверждал Анфимий. Он объяснял тайну свободы воли. Человек наделен свободой воли, и он как бы может быть равен Творцу. В Писании это сказано уклончиво, дабы не соблазнить слабый ум. Сотворил по образу своему и подобию. Анфимий заставлял свою ученицу упорно размышлять о значении этих слов. Его поучения не напоминали ересь, где все происходит из-за спора о внешнем. Сильным уготовано скрытое от слабых. Вокруг базилисы открывались грандиозные просторы, Она обозревала мир с высот. В раю сатана открыл Еве тайну свободной воли. Ева научила Адама неповиновению. По невежеству обоих произошла ошибка. Хитрость сатаны заключалась в посвящении неподготовленных. Однако даже Бог, сотворив людей по собственному подобию, не смог их уничтожить. Феодория льстила доверие посвятителя, но посвящение она принимала как должное. Она в своей жизни проделала путь всего человечества от сотворения мира. Рожденная невинной, освобожденная крещением от бремени первородного греха, она познала все падения, не было низости, которой она не подвергалась бы и какой не творила бы сама. Очистив себя до бесстрастия, она силой свободной воли поднялась на высшую ступень. Никто не помогал ей, без советчиков, без опоры, она поднялась сама. Многие женщины возвышались посредством телесной красоты, но те были игрушками, делившими ложи. Феодора сделала себя сама, была нужна Юстиниану навечно, она владела не только страстями супруга. Явные дела церкви и тайны, открываемые Анфимием, утверждали в сознании Феодоры догму единства жизни в неравенстве людей. Феодора увидела здание Вселенной. Христос создал стройность, подобную пирамиде, Феодора встречала великие постройки, скитаясь в Египте. Единство божества, опирающегося на иерархию архангелов, серафимов, херувимов, ангелов и приобщенных к ним святых, лежало на человечестве своим множеством, подобным песку пустыни под пирамидой. То, что находится вверху, подобно тому, что находится внизу. Бог нужен людям, люди нужны Богу. Правление земное создается в подобии небесному. Бог Базилевс — Бог. Анфимий руководил мыслями Феодоры, осторожно подводя ее к идее страшного суда. Когда судьба мира исполнится, одни души навеку наследуют рай, другие навечно погрузятся в ад. Поэтому между людьми нет и не может быть равенства. Мысль о равенстве есть безумие. Человек, ею одержимый, столь же низок, как животное, в своем ничтожестве не имеющее души. «Знает ли, что Мена о тайных учениях?» — спросила себя Феодора. Патриарх опирался на посох с рукоятью, загнутой крюком. На торжественных выходах Мена пользовался творением из драгоценных металлов и камней, но предпочитал апостольскую клюку пастухов в пустыне, длиной в рост человека, пригодную, чтобы, зацепив, повалить овцу для стрижки или поднож. Мена носил черную монашескую скуфью с расширенным вверху плоским дном, черную рясу грубой шерсти, сандалии на босых ногах, несмотря на холодное время года. Даже зимой патриарх издавал запах немытого тела, что не могло простить тонкое обоняние базилисы. Свита патриарха удалилась, владыки империи остались наедине с владыкой церкви.